Глава шестая. Тая. Мы живем вместе, как без этого? – рассуждала я, спускаясь вниз на лифте. Я не собираюсь ничего от тебя скрывать, что естественно, то не безобразно, л ё в а Заключила я, выходя из кабины наружу, а потом на улицу. И вообще, имей совесть. Нам женщинам приходится терпеть эти мучения каждый месяц, а еще рожать детей, а вам всего-то и надо, что терпеть чуточку капризов пару дней. Ладно, убедила. буркнул он, поглядывая на меня из коса и становясь на дорожку, чтобы начать пробежку. Лекция по женскому настроению окончена, я надеюсь. л ё в а пихнула я его в бочину с сжатым к у л а ч к о м на что он только рассмеялся, запрокидывая голову. Вот вредный, смешно ему. Что, л ё в а побежали? Позвал он меня, отвлекаясь от планов вместе и припустил вперед. Куда мы бежим? Пыхтела я рядом, едва поспевая за ним. А у друга даже дыхание не сбилось. Вот что значит регулярная физическая нагрузка. Белая футболка плотно прилегала к мышцам, обрисовывая красивый и четкий рельеф. От движения его ноги напрягались, и я даже присвистнула, снова поражаясь тому, какое совершенное у л о в о т тело. В горле внезапно пересохло, грудь сдавила странным ощущением, будто сердцу не хватало в ней места. Руки зачесались потрогать это накачанное тело. Я даже кулаки сжала, чтобы избавиться от этого щекочущего ощущения. Черт, это же л ё в а старый добрый друг. А не актер молодежного сериала, на котором можно залипнуть. Хватит пялиться тая. Здесь есть отличная спортивная площадка с тренажерами. Указал он на виднеющуюся вдали площадку с решетчатым забором, заполненную спортивными турникетами и тренажерами. Они соседствовали с детскими качелями и горками. Земля была покрыта мелкими белыми камешками, которые приятно хрустели под ногами. Тай, ты чего в облаках витаешь? Окликнул меня друг, заметив, что я стою на месте, оглушенная своим открытием. Дернув головой, я насильно выдрала себя из этих опасных мыслей и улыбнулась. Все нормально, круто, что здесь есть тренажеры. Можно сэкономить на фитнес-клубе. Нафиг он нужен? Я сам буду твоим тренером. Личный тренер? Вот это да. Вернула я себе прежний настрой, отмахнувшись от н а в а ж д е н и я и пошла вслед за Левой. Прямо бесплатно? По блату. Растянул он губы в улыбке, расставляя ноги на ширине плеч. Небольшая разминка, а потом покачаем пресс. Повторяя за ним незамысловатые движения, я вдруг остановилась и подняла палец. Подожди. Да я что опять? Остался он недоволен заминкой, но я всего лишь включила музыку на телефоне, объяснив ему, что так будет веселее. Под бодрую музычку дело и правда пошло быстрее, а я хоть немного отвлеклась от пугающего направления своих мыслей. Но они снова вернулись, когда л ё в а положил меня на доску обтянутую кожей и склонился надо мной, подавая в руки железную часть тренажера. Тяни на себя, сказал он, кладя руку мне на живот. Ладонь опустилась на самый низ живота, слегка надавливая. А я буду проверять, правильно ли ты делаешь упражнение. Как? Напрягая живот, спросила я. Краска смущения прилила к щекам. Не напрягайся. Лев а сжал руку, заставляя меня расслабить мышцы. Ты должна работать нижними мышцами пресса, а не поднимать грудь. Давай, булочка, поехали. Легко сказать, проворчала я, пытаясь скрыть смущение. Я уже пожалела, что подписалась на эти занятия. Слишком уж неоднозначные чувства и реакции вызывали Леве на близости прикосновения. Все, я устала, пойдем завтракать. Вскочила я, когда стала уже не в терпеж, но точно месячные близко, иначе как объяснишь такую реакцию на близкого друга? Мне омлет и кофе, попросила я вызвавшегося сделать заказ Леву. К счастью, по пути мы обнаружили сеть кафе быстрого питания и заскочили туда. Лева, конечно, поворчал, но согласился. Пей воду. Указал он, уходя к кассам на мою почти полную бутылку воды. Свою он прикончил в раз. Да, тренер, крикнула я ему вслед, усмехаясь и показывая бутылке язык. С водой у нас были свои счеты. Как бы ни пыталась наладить водный баланс, не могла. Я почти не пила воду, в отличие от Левы, который даже ночью вставал, чтобы попить. Лев, протянула я, стоило парню вернуться. Чего? Подозрительно уставился на меня он. Прекрасно зная, что я что-нибудь попрошу. Сегодня пятница. Хитро прищурилась я. И что? Приподнял он бровь. А то, что мы могли бы пойти в клуб. Прощупала я почву. Господи, тай, тебе медом что ли намазано в этих клубах? Качнул он насмешливо головой. Ты звучишь как папа. Но почему ты не такой клёвый, как дядя Багир? Зарычала я. Может, потому что я не он? Ладно, пойдем. Сдался он, видя мою с к и с ш у ю мордашку. Но никакой выпивки, слышишь меня? Хоть глоток алкоголя и забудешь о клубах и вечеринках. Ты весь год будешь сидеть дома. Но Лева, нет, Тая, отрезал он, никакого спиртного. Ну один коктейльчик. С одного все и начинается. Мы приехали учиться, а не развлекаться. Поход в клуб одно, а выпивка — это совершенно другое. С панурым видом мне пришлось согласиться, понимая, что иначе вообще останусь без развлечения. Лев. Вредная булочка умела выносить мозг, как никто другой. Где-то у нее имелась особенная ложечка, которой она его профессионально размешивала. Всегда так было с самого детства. И с приездом в столицу ничего не поменялось. Она думает, что пока не учит, похлопает ресницами, и я сдамся. Но нет, сдаваться я не собирался. Только зож, только хардкор. Никакой выпивки, никаких ночных вечеринок. Учёба, уборка, спорт. Я сделаю из неё человека. О, привет! п р о п и щ а л кто-то рядом визгливым женским голоском. Вы тоже в этом районе живёте? Мы с булочкой одновременно повернулись в сторону подошедшей к нам девчонки. О, привет, Лер! Узнала её булочка и посмотрела настоящего рядом парня и просто застыла на месте с открытым ртом, открывала и закрывала, как рыбка. Просто дар речи потеряла. Ха, все так реагируют на моего брата, сказала с понимающим смешком Лера, хлопая парня по плечу. Только не кричи громко, тай, а то поклонницы сбегутся. Ой, привет! Выдавила булочка, глядя на этого п и ж о н а в клетчатой модной рубашке, кепке и черных очках, как на бога. Да кто это нахрен такой? Это же рэпер Динамит! Прошептала мне на ухо подруга, как если бы это что-то прояснило. Я Тая пролепетала она ему и мне показалось, что даже забыла, что за этим столиком есть кто-то, кроме него. Я тебе рассказывала про них, Денчик. Непринужденная оставалась только Лера. И я дулся, Тая пялилась на Кумира, тот строил из себя звезду. Тая и л ё в а брат и сестра, они буквально недавно переехали. Мы учимся вместе. Как круто, что вы и живете рядом. Вы сегодня идете на вечеринку? На какую еще вечеринку? Нахмурился я, а Тая тут же толкнула меня в бок. Конечно, идем, решила она за двоих, в е д я себя как ж е м а н н а я дурочка. Что еще делать в четырех стенах? Вчера в клубе было классно, сказала Лера, задевая меня ногой под столом. Жаль, что вы не пришли, но на вечеринку обязательно приходите. У нашего старосты огромный дом, радаки сваливают, и он в его распоряжении. Будет посвящение в студенты. Мы придем, придем. Уверила ее Тая, снова смотря на этого динамита. А ты будешь петь? Я с трудом сдерживал желание стукнуть ее. Нельзя же так себя вести. Можно подумать, этот парень какая-то реальная поп-звезда. Сейчас каждый тиктокер строил из себя не весь что, а люди только и рады возводить их на пьедестал. За этим все и соберутся, Чика. Подмигнул он ей, исходя с самодовольством. А булочка и рада, сидит и сияет, как начищенный п я т а к Круто, Лер, скинешь мне локацию? чуть ли не подпрыгивая на месте взмолилась подруга. Ну погоди у меня, пусть только эти придурки уйдут. Без проблем, ждем вас восемь. Улыбнулась эта Лера, так и поедая меня взглядом. очередная пустышка, от которой придется отделываться. У нас на вынос, так что пойдем, радаки ждут свой завтрак. До встречи, ребята. Попрощавшись, они ушли, а тая все продолжала смотреть им вслед, чем невероятно нервировала и злила. Поверить не могу, что у ч у с ь вместе с самим динамитом! – пропищала она, вцепившись меня в бицепсы, пряча лицо на моем плече. Тая, прекрати! Дёрнул я плечом, отстраняя её. Сам не понимал, почему, но меня дико б е с и л а её фанатская любовь. Обычно, когда она залипала в этих своих соцсетях, я игнорировал её, согласно кивая. Но одно дело, когда она пищит в телефон, и совершенно другое, когда ведёт себя так с живым человеком. Ты чего, Лев? Недоуменно уставилась она на меня, хлопая своими глазками. Ничего, буркнул я окончательно, отцепляя ее от себя и вставая. Пойду за нашим заказом. Ну, не будь букой Лев. з а ч е р и к а л а она, стоила мне вернуться к столику с подносом и сесть напротив. Ты просто не понимаешь, каково это, когда твоя мечта прямо перед тобой, реальная и живая. Конечно, живая. Будь она мертвая, не смогла бы бренчать на своей гитаре. Закатил я глаза, приступая к завтраку. Хотя аппетит мне изрядно подпортили. Да ну тебя! Надулась она. Вот посмотрела бы я на тебя, е вис ь тебе та тайка из Лакорна. Лакорн тайский телесериал преимущественно мыльная опера. Думаешь, я не знаю, как она тебе нравится? Это другое. Пытаясь не показать смущения, возразил я. Вот ведь мелкая к о з а все замечает. Это почему же? Прищурилась она. Потому что то актриса, а это какой-то придурок, возомнивший себя звездой. И вообще закрыли тему. Ешь давай, в универ опоздаем. Ну знаешь ли, закипела она, но не сумев подобрать нужных слов, замолчала. Хотя бы не позорь меня вечером. Это мы еще посмотрим, кто кого опозорит. Ты бы видела себя со стороны. Мне что, нельзя уже эмоции свои показать? Показывай, но не пускай слюни на неизвестно кого. Как раз таки и известно. У него пять миллионов подписчиков, у твоей Тайки и то меньше. Показала она мне язык. Мы что, чужими письками м е р е м с я Усмехнулся я, позабавленный ее запалом. Вот как так. Только что в е д ь з л и л с я Да ну тебя. Я с тобой больше не разговариваешь. Интересно, сколько это продлится? т а я Сколько я могу не разговаривать? Ты удивишься, л ё в о ч к а Думаешь, так хорошо меня знаешь? Сегодня т е б е откроется много нового. Еще прибежишь и будешь умолять, чтобы все было как прежде. Даже не помешает немного тебя проучить. А то считаешь себя самым умным. По крайней мере, точно умнее меня. Если ты весь такой правильный и собранный, еще не значит, что ты лучше меня. То, что мне нравится известный рэпер, еще не повод издеваться надо мной и строить из себя умника. С того дня, как мы приехали сюда, л ё в а постоянно ворчит и поучает меня. Кому такое вообще понравится? Ему будет полезен мой бойкот. Пусть подумает над своим поведением и поймет, что иной раз лучше оставить свое мнение при себе. Решив проучить друга, я стоически молчала до самого университета. На лекции представился отличный способ продолжать молчанку. Для разнообразия я послушала препода, а на перемене познакомилась с одногруппницами, о б м е н я л а с ь с ними контактами, обрадовалась, что они тоже идут на вечеринку. Левку игнорировала, даже в столовую пошла с новыми подружками, которые расспрашивали меня о б р а т е Я оторвалась по полной, назвав его б у к о й и самым скучным человеком на свете. Но если я хотела оттолкнуть их от него, то добилась прямо противоположного эффекта. Девчонки загорелись идеей расшевелить его на вечеринке. Пусть попробуют. Я старалась убедить себя, что мне все равно, даже если он заведет роман с этой самой Лерой, мне то какое дело. Я же познакомлюсь с самим динамитом. Представляю, как все упадут, когда увидят мои фотографии в соцсетях. С ним в обнимку на крутой вечеринке сойдут с ума от зависти. В отличном настроении я стала собираться на вечеринку. Красная клетчатая юбка, покороче, макияж поярче. Я завязала два хвостика и надела белую короткую рубашку, которая завязывалась спереди. На ноги надела плотные черные гольфы и тяжелые ботинки. А потом уселась рисовать себе красные стрелки и густо намазывать блесками т веки, как в сериале Эйфория, смотря т у т о р и а л в телефоне. Пришлось изрядно повозиться, но своим видом я осталась крайне д о в о л ь н а Не знаю, где был Лева. Меня это, если честно, мало волновало. Я буду строить свою жизнь независимо от него. Он зануда и скучный з о ж н и к с таким умрешь от скуки. Может быть, в детстве он был и х о р о ш как друг, но в моей новой студенческой жизни оказалось, что мы расходимся по многим моментам. Вот и сейчас он занимался домашкой в своей комнате вместо того, чтобы собираться на вечеринку. Ни разу не подошел ко мне, неспокойно относился к моему бойкоту. Неужели ему все равно, что мы не разговариваем? Ему на меня вообще по боку. Ладно, ладно, Левочка, я сделаю все, чтобы ты обратил на меня внимание.